Глава девятнадцатая. Дорожу, задыхаюсь. Не осознаю, как вообще оказалась в его руках и ничего не сделала. Начинаю отпираться, пытаюсь спрыгнуть. Делать что угодно, лишь бы он меня поставил на место. Неправильно все это. Ладно, ладно, дайте мне пять минут, я буду готова, прошу. И спустя несколько долгих секунд, что показались целой вечностью, он меня опускает, но руки не убирает, подталкивает к шкафу. ожидая, что он оставит меня, чтобы я переоделась, но мужчина, удивляет тем, что садится на мою постель, сцепляет руки в замок и безотрывно наблюдает за моими движениями. Отворачиваюсь и начинаю перебирать наряды, что, между прочим, куплены на его деньги» но ни разу не надетая. Я ношу только те вещи, что покупал отец. Даже примерить эту красоту не могла себе заставить. Это не мое, не моя жизнь, не мои вещи, не мой мужчина, что приобрел все это. Надеть это означает для меня надеть ошейник, такой же, как носят его собаки, которым я так ни разу и не подошла. Только смотрела издали и все». Я очень люблю животных, но такие меня пугают, как и хозяин. На вид красивые и мощные, но, посмотрев в глаза, можно увидеть там свою погибель. Пока раздумываю, достаю одно из платьев. Черное, длинное, самое скромное, как мне кажется. Хотя смущает то, что спина будет полностью открыта чуть ли не до попы. Мне это не нравится, надень красная с тонкими бретельками. Раздалась позади, я мигом вешаю черное чудо обратно. И про каблуки не забудь. Ох, он выбрал самое короткое, обтягивающее, еще и с большим вырезом на груди. Она у меня далеко не маленькая. Такое я бы в жизни не надела. Я во мне игрушка, сижу сквозь зубы, Одновременно сминаю приятную ткань в кулак. Буквально впиваюсь в него взглядом так, как это делает он. Только долго удерживать его не могу. Мой нелепый страх от близости Минаева постоянно мешает. «Нет, не игрушка», — говорит тихо, почти беззвучно. «Неограненный алмаз, что требует жесткой и опытной руки». Хмурюсь, не понимая, что он имеет в виду. Странное выражение в мою сторону. «Вы не уйдете?» По наглому выражению лица понимаю, что никуда он не выйдет, специально будет нервировать и раздражать меня для того, чтобы показать, кто здесь главный. «Нет», — отвечает бескомпромиссно. «Я, сдернув чертово платье, иду в сторону ванной». «Если ты решила спрятаться, то я с легкостью выломаю дверь». Это последнее, что я слышу. Не копаясь в своих чувствах, я быстро скидываю себя домашние вещи и надеваю платье, что оказывается чуть длиннее, чем я думала, не считая, конечно, разреза на бедре. На грудь, что открыто слишком сильно, я стараюсь не смотреть. Когда вижу себя в зеркале, голова начинает кружиться, и я хватаюсь за край раковины, чуть не падаю в обморок. Выглядит шикарно. Думала, что будет вульгарно но на самом деле вполне женственно. На вид стала выглядеть старше. Пучок, что был на голове, я решаю оставить. Только вынимаю несколько прядей. Смотрится так, словно над прической долго работали. Иногда такое бывает. На губы блеск, краситься не буду. Выхожу, как на казни. Глаза в пол, руки в кулаки, губы прикушены. Следую за его фигурой вниз по лестнице и на улицу. «Из-за твоей выходки мы опаздываем», — говорит Минаев, одновременно накрывая мои голые плечи пиджаком, усаживает меня на заднее сиденье и сам садится рядом. Слишком близко. Я отодвигаюсь от него как можно дальше, прилипая к двери, жалея, что не устроила скандал, чтобы остаться дома. Пока мы едем, напряжение внутри возрастает. Но благо мужчина не обращает на меня внимания, курит и, принимая телефоны и звонки, только изредка кидает непонятные взгляды. «Я вслушиваюсь. Мне интересно. Смотрю в окно. Мы приезжаем на другой конец города и останавливаемся у здания, что напоминает большой театр. Но таковым явно не является. Я бы назвала это клубом для богемы. Все так пафосно. Закрадывается мысль, что это закрытое казино, что может быть правдой». Только при более тщательном осмотре понимаю, что здание давно не ремонтировали. В некоторых местах стены шелушатся. Фонтан со статуей женщины давно не используется и находится в неисправном состоянии. Огляделась. Вокруг множество дорогих автомобилей. Замечаю несколько только приехавших пар. Выходя из автомобиля, Артур Леонидович моментально берет меня за руку и ведет вперед. Тело пронзает холодом и мужчина ускоряет шаг, чуть ли не насильно таща меня за собой. Еле успеваю, потому что на каблуках ходить быстро я не умею. Зайдя внутрь, мы идем по коридору с красной ковровой дорожкой на шум людей. Минаев не дает разглядеть интерьер, но перед тем, как подойти к огромной деревянной двери, он неожиданно притягивает меня к своему телу, так что я спиной ощущаю исходящий от него пылающий жар. «Слушай сюда внимательно, без фокусов» зажимая талию и чуть ли не рыча мне в затылок. Молчишь и улыбаешься, никому не лезешь, ни с кем не разговариваешь без моего разрешения, никуда не рыпаешься, поняла? Да, мне больно. Скулю я, отшатываюсь. Грубый мужлан. По телу пробегают мурашки, когда до меня доносится шепот уха. Элисе мы не скажем. Это будет нашим маленьким секретом.